Глава 1 Миланы. За время до этого. Кабинет директора колледжа. Отец садится напротив меня, тяжело глядя поверх своих очков. Когда-то такой вот взгляд пугал меня до дрожи в коленях. Но сейчас, после того, как моего любимого человека арестовали на глазах у всего колледжа, во мне просыпается неожиданная сила. «Это ты сделал?» Резко спрашиваю, ударяя кулаком по столу. «Признавайся, отец, твоих рук дело?» Директор колледжа медленно мотает головой, глядя на меня так, будто видит впервые. «Ты сейчас серьезно?» Целит сквозь плотно сжатые зубы. «Этот урод сбил меня до потери сознания. Я неделю в больнице лежал. И ты, кстати, даже не пришла меня проведать. Ты знаешь, почему Артем так поступил». Сощуриваю глаза, глядя прямо на отца. Пусть даже не думает, что я осталась прежней. Он меня больше не запугает и не заставит чувствовать себя слабой и никчемной. Ты меня бил. Впервые высказываю это ему в лицо. Все внутри клокочет от давно сдерживаемых эмоций. Мне больно вспоминать о том, что отец делал со мной, и долгое время я предпочитала притворяться и делать вид, что ничего ужасного не происходит. Однако теперь... — Я тебя не бил, — поднимает брови он. — Я воспитывал тебя и наказывал ради твоего же блага. Или ты забыла, что случилось в прошлый раз, когда ты связалась с дурной компанией? — Меня изнасиловали, отец, — резко отвечая ему. «Тогда меня изнасиловали, а тебе было все равно. Горькие слезы катятся по щекам. Ты боялся лишь того, что пострадает твоя безупречная репутация директора. А на меня тебе было плевать. Если бы не пошла на ту вечеринку, если бы не пила там незнакомые напитки, всего бы этого не произошло», — повышает голос он, бешено глядя на меня. Понимаю, что этот спор ни к чему не приведет. Отец, он не изменится, как бы сильно я этого не хотела. Я не хочу больше об этом говорить. Делаю над собой усилия и отворачиваюсь. Сейчас я хочу от тебя лишь одного. Хочу, чтобы ты забрал заявление на Артема. Сделай так, чтобы его отпустили. Смотрю на него дико и дерзко. «А что же, позволю, знать будет, если я этого не сделаю?» — поднимает брови он. «Я больше никогда не буду с тобой разговаривать». «Вот, значит, как!» — качает головой, горько усмехаясь. «Даже если бы я мог забрать заявление, я бы не стал этого делать». «Но ты ошибаешься, мила. Твоего долбанутого дружка посадили вовсе не из-за меня». «Как это?» — недоверчиво переспрашиваю. «Очнись, Милана». Твой любовник торгует наркотиками. Отец обрушивает это на меня с таким торжествующим видом, будто только что обыграл меня в каком-то неведомом состязании. — Что? — саркастически переспрашивает. — Ты разве об этом не знала? Внутри что-то сильно натягивается, а потом будто обрывается. — Как? Как это? Артем продает наркотики? — Нет. Этого просто не может быть. «Ты врешь!» — тихо шепчу, чувствуя странную пустоту в голове. «Этого не может быть!» «Господи, какая же ты наивная!» Директор тяжело вздыхает, снимает очки и кладет их на стол. «Ты же жила с ним! Неужели ничего не замечала?» Молча смотрю перед собой остекленевшим взглядом. Его постоянные отлучки, странное поведение. Я думала, у Артема появилась другая... Ревновала, сгорал от подозрений, а оказывается, Артем занимался чем-то незаконным. Резко встаю с места. Спокойно сидеть дальше совсем не получается. Отец продолжает бубнить что-то нравоучительное. О том, какая я глупая, о том, какой Артем ужасный человек, о том, что мне нужно поскорее о нем забыть, а я... Лишь вспоминаю о том, как Артем снял нам квартиру когда мы оба оказались без крыши над головой? О том, как он вытащил меня из дома отца, когда тот меня избил? О том, как поддерживал самое тяжелое время моей жизни? Господи, я совсем запуталась. Неужели хорошие поступки могут оправдать преступление? «Кто дал наводку?» — отривисто спрашиваю в звенящей тишине. «Не знаю», — пожимает плечами отец. «Это был анонимный донос». Его шкафчик в раздевалке обыскали и нашли там запрещенные вещества в объеме, которые уже квалифицируется как хранение с целью сбыта. Меня бьет словно в лихорадке. Я больше не слушаю отца, понимая, что даже если он знает что-то больше, то точно мне не скажет. Хватаю с пола рюкзак и рвусь к выходу. — Ты куда? — кричит мне вдогонку опешивший отец. — Стой! Кому говорят? оборачиваюсь уже возле двери и смотрю на мужчину, которого так сильно боялась последние годы своей жизни. Так странно. Теперь я полностью свободна от этого страха. И я ухожу, бросая в его растерянное лицо. — Куда? Его же посадили. Ты хоть понимаешь, насколько все это серьезно? — Понимаю, отчаянно киваю в ответ. — Именно поэтому сделаю все, чтобы это исправить. я Я помогу ему и ты меня не остановишь».